Адреса — Рима. 13. Марко Росси родился 25 августа 1960 года. Его ждали особенно. У пары Росси долгое время не было детей. И свекровь уже недовольно посматривала на Анну и выговаривала своему сыну Бруно. А я говорила, нужно было брать деревенскую. Эти учительницы, что с них взять? Да, мамочка говорила но я тебя не послушал. Разводы в то время ещё были запрещены, поэтому выбора у семьи Росси не было. Только молиться святому Павлу, чтобы брак наконец вылился в малыша. Видать, спортсменом будет. Смотри, как твоя Анна интересуется Олимпийскими играми и что ей в них. Мама, весь мир ими интересуется. И ты интересуешься. Ещё чего, фыркала Мария. Но она, конечно же, интересовалась. Все итальянцы буквально сошли с ума с этими играми, но ведь это уму непостижимо. На дворе 1960 год, а в Риме ни разу не проходили Олимпийские игры. Если не в Риме, то где? Неужели есть город более достойный? Вы скажете Афины, и с вами не согласится ни один римлянин. В начале века уже совсем было звёзды сошлись. И Олимпийский огонь должен был вспыхнуть в Риме, но буквально накануне открытия игр начались волнения на Везувии. Рисковать никто не стал, и Олимпийские игры переехали в Лондон. То было огромное разочарование для римлян. И вот, наконец-то! 24 августа, накануне открытия, набожные и законопослушные итальянцы пришли к собору Святого Петра. Давно Великая площадь не видела такого количества народа. Римляне просили папу благословить их на игры, и папа благословил. Марко родился в день открытия Олимпийских игр. «Удумала», — ворчала Мария, — «она бы ещё после обеда начала рожать. Как бы мы добрались до больницы? Весь город перекрыли». Но Анна предусмотрительно начала рожать на заре. Скорая приехала молниеносно. В госпиталь ехали всей семьёй, включая рыдающую Марию, белого как полотно Бруна, двух тётушек и вечно извиняющуюся Анну. «Зачем вам ехать?» пыталась она урезонить семью мужа. «Когда я умру, главной будешь ты и командуй себе на здоровье, кого хранить, кому рожать, а пока мать здесь, я!» Сквозь слёзы стучала себе в грудь Мария. Марка. Родился рыжим, в отца, и в соответствии со значением фамилий. В этой семье рыжими были все, чем гордились. В Италии фамилии говорящими были испокон веку, особенно в Риме. «Новый римлянин Марко Росси!» «Мама, почему Марко?» — удивился Бруно. «Тебе не нравится?» «Мама, мне очень нравится. Я просто удивился, как ты угадала, что мне понравится». «Сынок, у тебя одна мама, запомни, и она всегда будет знать, что ты хочешь и что тебе нравится». Анна ещё не отошла от родов, которые, впрочем, не были тяжёлыми. Она пока только удивлялась красоте малыша и не придавала значения такому быстрому выбору имени для сына. «Анна», — торжественно произнесла Мария, — «позволь поблагодарить тебя за этого красавца». Я никогда ещё не видела такого прекрасного ребёнка. Он и в подметке не годится твоему оболтусу мужу. Мы с тобой воспитаем из него настоящего мужчину. Даю тебе слово. Посмотри, как ему подходит имя Марко». На этих словах она с трудом стащила с одутловатых пальцев старинное кольцо с Александритом и надела его на руку Анны. Она не утирала слёзы, которые рекой текли по её щекам. Следующей разрыдалась Анна. Остальные плакали уже давно. «Мария, спасибо вам! Я вас люблю!» Итальянцы умеют плакать. Они умеют смеяться. И важно, что ни того, ни другого они никогда не будут делать в одиночестве. Они вообще не одиноки. У них всегда есть семья. Даже если ты не женат или ты старик. И у тебя нет детей. У тебя есть племянники, дяди, тети — в конце концов, соседи в том доме, где ты вырос, итальянцы не меняют своих домов. Если ты родился в Риме, ты римлянин. Если ты потом будешь вынужден переехать, хотя это вряд ли. Какой дурак уезжает из Рима? Ты по своей крови навсегда останешься римлянином, и родительский дом тоже навсегда останется с тобой. 60-е годы стали для Италии каким-то необычайным прорывом. После войны После долгих экономических спадов и кризисов благосостояние страны вдруг медленно поползло вверх. Никто не мог понять, почему. «Почему, почему? Что тут непонятного? Естественно, благодаря Богу и молитвам!» — ворчала Мария. «Или вы думаете, таким образованным, как Анна?» Она ещё по старинке пыталась воспитывать невестку, но уже чуть тише, чем раньше, и, как правило, без её присутствия. Никто не знал, в чём причина этого бума, но вышли на мировой рынок фиаты, производство мебели, обуви, холодильников. Это был настоящий триумф, который, к сожалению, продлился недолго. И молодёжь захотела учиться. Они оккупировали институты, получить высшее образование стало престижным. Наконец-то церковь узаконила разводы. Не все итальянцы приняли данный закон однозначно. Семья в Италии «Основа всего. Зачем нам разводы? К чему это приведёт?» Мария тоже разволновалась, ходила по кухне с поварёшкой и ворчала, не переставая. «Что ещё за новость? Да как он мог? Бога не услышал!» Она костерила папу почём зря. «Наступит конец света раньше времени. Он всё-таки достучится, и святые ему не указ. Мама». Ты же знаешь, конец света наступит, когда в соборе святого Павла закончатся места для портретов следующего папы. А там места еще достаточно. Не богохульствуй, ты совершенно все перепутал. Начало с концом. Нет, мне этот поляк никогда не нравился. Он нравится всему миру, мама. Это главное. Но дело было не в папе Иоанне Павле и не в законе о разводе. Мария побаивалась гордую Анну и слышала, как молодые частенько ссорятся. «А ну, как они начнут разводиться и заберут у неё её свет, её Марко!» Она любила мальчика безумно, считала его самым красивым и самым талантливым. И именно она научила его петь.